Глава 16 «Это то, о чем я думаю», — поинтересовался я у босса, «но смотрел лишь на березку огромную такую березку. сейчас вокруг нее столпились темные эльфы и даже оттащили шатры, стоявшие рядом. А я ведь хотел просто провести эксперимент, да деревце вырастить, а вырастил древо, блин, мира! Оно самое! Местный малыш, похоже, умирал, а раз так либо его хранитель не справляется, либо он помер уже давно». «Ответил босс, так что поздравляю с новым геморроем!» «Босс похлопал меня по плечу, а я вот даже не уверен, кто теперь малыш, ведь эта березка была высотой в 70 метров!» «Так, стоп! Раз здесь наставники...» «Ага!» — рядом появился демон и подтвердил мои мысли. «Мы заключили договор еще и с этим малышом, так что можем поделиться частью сил и с темными эльфами!» «Хранитель!» Я увидел бегущего Гэна с ошалевшим выражением лица. Он был в шоке от появления древа посреди крепости. «О!» — воскликнул демон, и все наставники уставились на ушастого. «Хочешь сделать его хранителем? А так можно?» — удивился я. «А почему нет? Этому малышу решать!» Демон кивнул на березку, и тут же из земли вырвался корень. Да обвил Гена и вонзился тому в лоб. «Кажется, мы подали малышу отличную идею!» Демон хохотал, а я получил уведомление, что лишился наемника. Ну, блин! Тем временем темные эльфы гладили березку, обнимали ее и даже целовали, прям как лесные эльфийки, с моим братом. Ну, а березка и правда громадная. Странный выбор для Древа Мира, но ладно. «Импы!» — раздались крики. Захотелось выругаться, но это ж, блин, предсказуемо. Такое огромное дерево не могло не привлечь внимания чудовищ. Так что народ похватал луки и занял стены. Им полетели со стороны каменного леса. Их было сотни-три. Немало, так, но и нас здесь много. В лагере же началась суета. Женщин, детей и стариков уводили в крепость, дабы им по их не достали. Но тут из крепости повалили солдаты. Не негры, а именно солдаты. 50 человек, но экипировки им не хватило. Так что одеты кто как. Зато у всех автоматы и темные эльфы удивились. Конечно, когда затарахтели автоматы, удивились еще больше Импы начали дохнуть еще на подлете, а затем эльфы дали залпы. Несколько стрел взорвались магией. Десятки импов тут же полетели к земле, а атака продолжилась. И я почувствовал, что местное древо напугано, но и радуется. ОД получает? Я тоже получаю от наемников, но немного. Тут явно идет ОД от всех. Стоп, я что-то вижу. Корень пронзил упавшего импа? Ага. Рядом стоял демон и улыбался. «Малыш может поглощать души самостоятельно!» Ага, она ж так может!» «Наш сидит в саду, так что нет!» Демон покачал головой. Задумавшись, продолжил стрелять по импам, и вскоре они закончились. Народ рванул собирать стрелы и тела тварей, как мы и засекли приближение еще одной орды тварей. На этот раз из каменного леса к нам отправились черти с бесами. Причем немалая такая группа, в тысячи особей, а может и больше, и откуда их там столько?» Ну, ладно, у нас хорошая стена и хороший пролом в ней. Его, конечно, уже частично заделали, но, думаю, монстрам это не сильно помешает. Зато помешают автоматы и стрелы. Что ж, покажем силу богатырскую. Я спрыгнул со стены и выхватил два каменных меча, даванзил их в землю. В руках же появилась снайперская винтовка. Так, где тут главный говнюк? Осматривая Орду через прицел, пытался найти черта воина, но нет его. Похоже, монстры просто решили сорваться с места да пойти и сожрать Древо Мира. И это, конечно, та еще подстава. Мы еще не успели укрепиться, а тут такое. И думается мне, что это далеко не первое нападение. «Что, твоя вина?» — спросил у своего маленького брата. «Ты помог Семин? «Не извиняйся, ты хотел как лучше, да и твой старший брат все разрулит». Открыв огонь, я снял одного из чертей, потом еще, еще, делать-то было нечего. Позади же на стене шла суета. Пригнали негров, потом пришли мои ребята, установили пулеметы, а Костя с Кирой спрыгнули прямо ко мне. «Рискуете?» «Справлюсь», — уверенно ответила жена, и колечко показала. Девушка, кстати, была в джинсах да кофте. Кось пришел со своей Глефой, Саша Саша снаперит на крыше и уже палит из СВД, выбивает валь за тварью, но уже они гордо стоит среди темных эльфов. Те косятся на иномирца и недоумевают, но приближение Орды их все же волновало куда больше. «Хранитель!» — ко мне подошел Ген и выглядел он ошарашенно. «Сам-то — хохотнул я. «Да, я, похоже, и правда стал хранителем, но пока мало что понимаю». «Мой брательник помог вашему древу обрести реальное тело. Теперь, если это древо умрет, умрет и ваш мир. Ну, а ты, как самый жаждущий его спасения, теперь будешь самым крайним». «Значит, я теперь хранитель и должен защитить мир?» Осознал ушастый. «Добро пожаловать в клуб!» — хохотал я, хлопая того по плечу. «Наставники помогут тебе во всем разобраться, а потом будем думать, что делать дальше и как жить эту жизнь». «Хорошо». Ган медленно обернулся к стене и начал раздавать указания своим шастикам. Вот только... Барьер поставь, попросил я его. И тот удивился, а потом еще сильнее удивился. Я не могу, магия. Я потерял свою магию. Не потерял, а сменил. Вся твоя манна уходит в древу. Оно же даст тебе свою манну, но вытягивая ее из себя. Можно сказать, применяя магию, ты истощаешь древо, обрадовал я Гена. «Не ссы, ушастые, нормально все!» Рядом появился босс и тоже похлопал Гэн по плечу. «Сейчас ты должен показать своим людям, насколько ты папка! Наш малыш поделится манной, если будет нужно, так что иди и убей их всех!» От слов босса я заржал, как конь и вручил ушастому свои мечи. Тот едва пополам не согнулся от их веса, но тело темного эльфа резко засияло зеленым светом и даже слегка оторвалось от земли. «Эффектно!» Подвозгласы эльфа в у ушастого из темно-серого стало просто серой, а волосы окрасились серебром. Уах, он теперь, блин, прям красавчик. И лишь я горила. Почему жизнь такая <coughs> несправедливая? Я готов. Пробормотал ушастый и рванул вперед, на ходу покрываясь корой, словно доспехом. Шокируя эльфов, Ген ворвался в толпу интропов и начал рубить их, разрубая на надвое. От такого допинга ему потом будет очень-очень плохо, но с наш все. Ушастому нужно показать своим, почему именно он теперь их лидер. Ну, а я буду стоять в сторонке и получать дивиденды от вложений в этот мир. Ган весьма эффективно вырезал тварей, получая Д и восполняя манну. Твари дохли десятками, а и не думал останавливаться. Впрочем, даже уже мы встречали тварей. Но прежде чем мы начали действовать, Женя сделала свой ход. Сперва стало жарко, а потом с неба на чудовищ упал столб огня и разошелся во все стороны, сжигая по меньшей мере сотню чудовищ. Эльфы тут же с шоком уставились на девушку, восхищаясь ее магической мощью. «Ну а мы...» Фурия обратилась каменным шаром и покатилась вперед, врываясь в толпу. Энтропы стали разлетаться, словно кегля, мы с кости помчались в атаку. «Но если я, как Ген, сразу в толпу...» то блондин был осторожнее и бил ветром из глефы, отрубая головы с расстояния. Орда, конечно же, и не думал останавливаться, так что вскоре твари полезли на стены и в пролом. Сверху уже летели пули и стрелы, собирая кровавый урожай, чуть позже, и Ген, разобравшись с теми, кто окружил его, примчался к стене. Но ничего интересного здесь не было. Твари лезли на стены, их убивали, и, собственно, все. Интропы попросту сдохли. Стена плюс численное превосходство сделали свое дело. «Ну, как себя чувствуешь, хранитель Гэн?» Поинтересовался я и почти с безухмылки на роже. «Необычно!» — ответил тот и протянул мне черные мечи. «Себя оставь, у меня их много. И ты бы нашел место, где прилечь можно, но сперва собери всех своих. Объявление сделаем». Тот кивнул и сбросив доспех кору, пошел к своим, но ну, а я подошел к Кире, та постановала и гладила свою спину. Ты молодец, вечерком массаж. Я показал ей большой палец, она смущенно улыбнулась. Опять что-то <смех> нафантазировала. Спасибо. Вскоре мы перебрались на ту сторону стены, и мои бойцы уже уходили. Ибо находиться здесь — это заражаться энтропией. Лишний раз пить эссенцию тоже не стоит. Она, блин, денег стоит. И самое главное — кристаллов. В скором времени Гэн собрал всех своих людей перед березкой. Там же и я стоял. Люди заговорил Ушастый. «Сегодня родилось древо мира». Гэн потрогал березку, а она вырастила небольшую ветвь, которая погладила Гена. «Это древо – надежда вашего мира», взял я слово. «Я хранитель древа мира планеты Земля. Со своими товарищами я помог вам взрастить ваше древо мира, и с этого дня начнется возрождение этого мира». В этот момент березка вспыхнула манной, и она, манная эта, начала опускаться со ствола на землю, и тут же раздались крики, потому что земля стала покрываться травой. Сочной, зеленой, настолько красивой, что у некоторых темных эльфов натурально полились слезы, они даже боялись наступать на траву. И не прошло много времени, как весь лагерь покрылся травой, особенно там, где меньше всего энтропии. В итоге трава не ушла за пределы сада дефинбахий ведь там вся земля в энтропии. Кхм. привлек я внимание ушастых. Теперь оба наших мира связаны, поэтому мы должны помогать друг другу. Ген объяснит вам, как взрастить древо мира, и главное, не позвольте ему умереть. Жизнь древа теперь связана с его жизнью, и наоборот. Если древо умрет, погибнет и Ган. Поэтому вот вам крепость, укрепляйте ее. Вот вам древо, защищайте его. Вот вам земля, развивайте ее, и вы построите свой рай. Вскинув руку, поймал упавшую грушу. «Ха! Плодоносная березка!» «А это плод Древа Мира. Божественный плод. Груша исцеления. Она укрепляет организм, а также изгоняет энтропию. С этой грушей ваши дети перестанут умирать. Мужья переживут дыхание смерти, а старики смогут немного омолодиться». Я передал грушу Гену. «Ладно. Остальное на вас». Я направился к входу в крепость, но обернулся. «И еще!» Вместо того, чтобы скармливать кристаллы, лучше скармливайте древу души-чудовищ. Кристаллы же используйте для дела и защиты. А то я знаю, их сразу все отдадут, а толк не будет. Ну, подрастет древо, и что? А кто его защищать будет? И еще один вопрос. Будут ли попаданцы в Гена? Ладно. Я вернулся в сад и вздохнул. Собирался, блин, устроить с темными эльфами поход, но, видимо, не судьба. Зато... Посройся!» Воскликнул я, позади меня собрались почти все эльфы и солдаты моего сада. И вот из земли стала подниматься баня. Та самая настоящая баня из кирпича, но необычная, двойная. Я тупо соединил две бани, левая половина женская, правая мужская. Все заохали и заахали. Ну, я сразу точню, крыша у бани плоская, да с местами, где можно расположиться стрелкам и лучникам. Ну, и лесенка снаружи есть, окна в бане маленькие и бронированные. Они расположены почти под потолком. Двери тяжелые, металлические, водопровод имеется, магический. И тут как раз ров рядышком. Затем я ушел в баню. Тут все по классике. Комната, где можно раздеться и отдохнуть после баньки, помывочная. Ну и сама баня. Разве что мебели не было. Ну это пока не было. Постройка обошлась в тысячу с лишним ОД. Но зато сразу и быстро. И да, я мог бы построить дома. Но люди неплохо живут в палатках. А вот мыться в во Орве немного не то. Рыб пугают, и она икру перестает метать. Ладно, шучу. Меня мужики попросили. Им, конечно, нравятся эльфийки. И то, как они голышом купаются. Но нервы у мужиков не стальные. Как же я их понимаю. Затем я построил баню и негров-бандитов. А то они уже воняют, как будто они сдохли и сгнили. Право, там построилась баня поменьше. Так что и дешевле. Шеф, а может вы нам и хату достроите? Поинтересовался один из пяти сотен негров. «Не дострою. Оно будет стоить просто задницы как много. Лучше построить бункеры с пулеметами». «Да без б, бункеры — это хорошо, особенно с пулеметами», — закивал здоровый мужик с лицом, как будто по нему били кирпичом. Или я по нему кулаком бил. Хм, «Не помню уже. Правда, не все были согласны с мужиком, ну и неважно. У меня еще оставался кирпич, так что я потратил его на строительство арсенала». Поставил недалеко от бани в лагере солдат, и это сэкономит драгоценное время на подготовку в бою. Народ же выглядит куда лучше. Все еще худые, но более не мумие. Ну и самое главное, у инвалидов постепенно отрастают потерянные конечности. Закончив здесь, я перенесся в руины. Придется идти в Нефтянск без темных эльфов. У них сейчас своих проблем выше крыши. Ты же в город хотел? Ко мне, стоявшему на снегу, подошла Женя и нежно прислонилась. Да, нужно... «О-де! Много о д! «Тогда пошли всей нашей командой», — сказала та. «Нас, конечно, меньше, чем в прошлый раз, но с нами наставники, к тому же я хочу вновь оказаться в том городе». Посмотрев на блондинку, кивнул ей. «Тогда я пошла готовить ребят». Она ускакала, а я перенес мотоцикл и поехал в город. Надеюсь, он уже успокоился после той бомбардировки. «Ты это...» На руле вдруг появился босс. Ресурс собирай, проще и дешевле строительство будет. Ресурсы? Мусор, ржавчину, что угодно. Просто бросаю это в бездонную яму. Древо все сохранит. И потом ты сможешь это использовать. И магазин глянь. Магазин я уже смотрел, но с АД все плохо. Я покачал головой и грустно вздохнул. Там куча всего, целая куча. Но вот цены мне стало плохо. Ну так заработай. Босс лишь пожал плечами. А лучше пусть другие зарабатывают. Вон у тебя негров сколько... — Ага, и поубиваются идиоты, — покачал я головой. Нет, не стоит. — Да при чем тут охота на интропов? Зомби иди мочить. Их легко убивать, просто занимаешь позицию в доме, укрепляешь ее и держите оборону, отстреливая орду тварей. Если будет жарко, свалите, вот и все. Идея босса показалась вполне здравой. Но рискованная, ведь в том мире нет телепортации и всего прочего, и еще. — А если человек укусят, он станет инфицированным? «Скорее всего. Но тебе что, бандит в жалко? Людской ресурс у тебя уже есть, эльфов к работе привлеки». «Открыть портал стоит 10 тысяч», — вспомнил я. «Думаешь, оно окупится?» «Хм, я подумаю». Босс исчез, а я продолжил ехать и вскоре прибыл в Нефтянск. Перенеся ребят, приготовился к бою, но тут все стандартно. Наставники вели разведку, а мы просто ходили по домам и убивали спящих там тварей. И первый час все было хорошо, а потом один деревянный дом развалился, придавив Киру. Девушка не пострадала, а вот твари в пригороде проснулись, да направились к нам. Так что вскоре началась пальба. Ну что нам, орда твари, если у нас нет ограничений на боеприпасы? Да и есть секретное оружие. «В сторону!» – крикнула Женя, и мы, защищающие улицу от прущих на нас бесов, разбежались. Миг спустя пламя пронеслось по улице. Зашипел снег, обращаясь в парабесы в количестве семидесятков, взяли и сгорели. Плюс три с половиной тысячи ОД. «Хм, Жень, ты становишься все сильнее и сильнее», — подметила Вика. «Да», — согласилась блондинка. «После практически воскрешения я стала быстро становиться сильнее, чем была». «Вы все становитесь сильнее, но уже не была сильная перестройка организма», — предположил я и открыл огонь. «Новые твари полезли». В итоге мы забили болт на осторожность и просто шли по улице, да стреляли. Когда не было монстров, стреляли по зданиям, дабы разбудить энтропов. Патроны тратились огромными количествами, но благодаря Саше я уже вышел на поставщика боеприпасов. Он обеспечивает армию, ну и нам продаст. С хорошей такой скидкой. И как там Болдырева? Мне бы денег заработать по-быстрому. Особняк герцогини Болдаревой. В это самое время. — Ох, герцогиня ваш сияете! Откройте секрет! Это все ваш слуга? <свят> Горяч! Спросила немного пышноватая дама лет сорока и кинула взгляд на статного слугу красавца. Он принес поднос со сладостями и спешно направился прочь из комнаты. Помещение же было чем-то вроде гостиной, и пять женщин сидели в удобных креслах за круглым столом допили чай. Да — Да-да, даже похудела и помолодела, — добавила другая дама. Тоже слегка полненькая, но все же очень любила сладости. «Нет, девчат, у меня случился древов». «Видела, видела, хорошая его задница, просто слюнь заявила самая полная дама. «Где ты его задницу видела?» удивилась герцогиня. «Так на дуэли с бароном забыла каким». «Нет, мы не спали». Болдарева покачал головой. «Массаж, это был лишь массаж». «Массаж? Тебе герцог массаж делал?» Удивилась большегрудая дама с самой узкой Талией из всех собравшихся. «В качестве моральной компенсации за эту подставу с губернаторством. И, девчат, он меня массировал везде, вообще везде. Даже там, особенно там». «И как?» У всех тут же загорелись глаза. «Ох, девчат, у меня вся постель была мокрая. Я просто была на седьмом небе от наслаждения, и он напоследок сказал, что его время стоит денег». «Денег сколько?» Тут же оживились они, а Болдырева пожала плечами. «Блин, с деньгами сейчас все плохо. Из-за имперского указа муж сказал не транжирить. Придется подзатянуть пояса». Женщины тут же поникли. «Да, это было неожиданно», — согласилась герцогиня. «Нас лишь личной армии, уравняют в правах с простолюдинами и заставят в армии служить». «А еще налогами загнобят», — возмутилась графиня с пышной грудью и короткими светлыми волосами. «У меня муж уже волосы рвет», — добавила другая полная дама. «Себе, конечно, теперь нам, каким-то простолюдинам, придется отчитываться в налоговую». «Так мы всегда отчитывались» то было по упрощенке, что напишешь в ведомости, то и отправишь. Теперь же будет полный финансовый контроль. Они ведь теперь смогут проверить, что ты отправишь. Да и не только. У нас земля есть под Смоленском, она пока пустует, а лет так тридцать, но теперь придется ее продать, потому что за неиспользованные земли налог выше. — Мы три четвертых земель продаем, — вздыхала другая аристократка. Эти налоги на землю просто кошмар какой-то. Раньше это была инвестиция, а теперь балласт. А мой муж хочет свои пустующие земли и зерном засеять, дабы сохранить их. Женщины галдели, но вскоре вновь вспомнили про Древова. Я больше двух миллионов не смогу дать, вздыхала одна из дам. Позор, два миллиона теперь это деньги, добавила вторая дама. Тогда, девчат, я позвоню ему и договорюсь о сеансе, подытожила герцогиня. И все закивали. Нефтянск. Некоторое время спустя. «Эх, когда-то приходилось убегать от такого!» Сказал я, срубая кристаллическое деревце с огромного медведя. Он, блин, решил спрятаться в старом ангаре и закопался меж ржавых тракторов. Теперь здесь ни ангар, ни тракторов, и, ну, и труп чудовища. Его рожь была сожжена, мы с костей вспролитого решею, после чего я отрубил голову. «Когда это было?» — хмыкнула королева. «Я за практику уже кучу их убила». «Важный гордый птиц сказала Саша и вздохнула. «Мне бы мой доспех, без него я слаба». «Он собственность университета, да?» — спросил я и так кивнула. «Значит, надо сделать что-то свое или заказать». «Был бы хорошо», — кивнула рыжая, и мы пошли дальше, а затем пришли. «Разлом», — сказала Вика. «Да, разлом», — согласился я. Разлом был небольшим и стоял меж гаражей. Так что мы окружили его и начали тушить. Благо, оставалась-то пена. Ну и, конечно же, из-за разлома полезли твари, но мы их пристрелили и все засняли на видео. В кадре был только я, ребят ничего не говорили и просто поддерживали огнем. Ну и снимали, а затем разлом закрылся. «Нефтянск. Суббота, 4 февраля 2017 года. Минус один разлом». Отчитался я на камеру. И мы пошли дальше. И что радует, энтропов здесь было много. Достаточно, чтобы мы еще долгое время не искали новые зоны для охоты. И это мы еще в город не вошли. Лишь по пригороду гуляем. Но день закончился. Мы вернулись в сад, дабы подсчитать, что мы получили. И... а это очень даже дофига. Чего так много-то? Недоумевал я, сидя у древа. Рядом сидели ребята. Мы перекусили тут и отдыхали. На моих коленках спала клякса. Пес все еще был черным, и, видимо, цвет шерсти не изменится уже. Но мордочка была жуть какая милая, а вот эльфики его боялись. «Давай почитаем», — заговорила Вика и посмотрела на фурию. «Кир, почитай». Та вздохнула и объяснила. Во-первых, три удилищика, во-вторых, мы лишь импов сотни три перестреляли, а это по 25 пять ОД за каждого. В-третьих, орда чертей, которая пришла нас убивать. Там сотни четыре было. За каждого по 120 двадцать ОД. Плюс бесов мы убили сотен шесть или даже семь. того тут выходит тысяч а может и более ОД. Что-то мы как-то легко набрали нужную сумму. Я почесал затылок и посмотрел на древо. Если верить ему, то рост уже 46 шесть метров. «Может, и завтра на охоту?» «У нас как раз дом построен», — заулыбалась Вика. Но вдруг появился босс. «Девушки!» — заулыбался он. «Коварно!» откройте магазин, вы же при деньгах!» Сказал он и исчез. Ха, «Вот гад!» «Ну-ка!» Теперь Вика заулыбалась. «Опа! Но цены...» «Мне стало плохо», — добавила Женя. «Это высокотехнологичное снаряжение?» «Судя по всему, да», — ответил я. «Но толку, оно все сдохнет из-за энтропии». «Даже мой костюм приходится постоянно чинить», — добавила Саша. «Но если защитить его магией, думаю, мне хватит сил». «А зачем тебе костюм?» — спросила Вика. Ты ведь и так очень сильная». «Чтобы сражаться с Димой бок о бок». Рыжая слегка смутилась и я обреченно вздохнул. Да открыл магазин. Стандартный боевой костюм. Эльфы. Уровень 3. Цена 60 тысяч. Описание. Этот комплект брони используемый в высокоразвитой цивилизацией для сражения с полчащами чудовищ. В него встроена система физической поддержки, небольшой манереактор и простейший ИИ-помощник. Внимание! Это адаптированная версия. Еще раз обреченно вздохнув, Нажал на кнопку «Купить».